Глава одиннадцатая. Валябьева я заявилась через два часа. Тёма очень симпатичный человек, и, кажется, я ему понравилась. По дороге дороги домой парень упорно пытался назначить мне свидание, но он слишком похож на моего бывшего мужа Михаила. Поэтому я сделала вид, что не понимаю намеков. И, высадив Артёма возле булочной многоэтажки, изжительно заявила. Большое спасибо, прощайте. Но он попытался удержать меня. Погодите. «Нет, отрезала я, прощайте. Надеюсь, вы не станете приставать. У меня нет ни малейшего желания заводить с вами шашни. Поищите другой объект, свободно от детей и обязательств». Наш дом встретил меня ярко зажженными во всех комнатах люстрами. Вспомнил, наконец, о детях, буркнул Кирюшка. «Спасибо, хоть ночевать явилась». Муляда, Рэйчел и Рамик соскакали вокруг сумок. Я оттеснила собак, спрятала в холодильник купленный по дороге телятину и Бода спросила. «Как дела?» «Спасибо, ужасно!» язвительно ответил Кирюшка. «Вот. «Чего так?» Я решила поддержать разговор. Одним глазком Косяна, висящая в пространстве стенки зеркала. Сема всю дорогу твердила, что никогда еще в жизни не встречал такой красавец, как я. Правда, если учесть, что моему кавалеру, скорее всего, уже стукнуло сорок, У него, вероятно, проблемы со зрением, астигматизм, дальнозоркость, что там еще бывает с глазами. Хотя я и впрямь еще ничего, особых морщин не видно. Этот козел весь день орал, начал рассказ Кирюшка. Во мне мигом проснулся педагог. Кирилл, так нельзя говорить о взрослых. А как назвать дядьку, который, напившись до свинского состояния, носится по дому с воплем «Отстаньте, черти!» На секунду я растерялась. Действительно, как? Но уже через секунду нашелся ответ. Зови его по имени. Кирюша скривился. Хорошо, хоть не по отечеству. Этот Юрий все в сад хотел выбежать, но я его не пустил. Прикинь, как весело денек прошел. Все дети на великах гоняли, меня сто раз купаться звали. А пришлось с Коздом простись с Юрием сидеть. Магдалена в комнате заперлась. И все время ревела, боится она отца. Знаешь, что хуже всего, ну? Приехала сюда Настя Печергина и стала меня уговаривать на станцию замороженным следить. Я как дурак, бубню, не могу. Завтра экзамен. И тут распахивается дверь. Появляется козел, то есть Юрий, и давай положить. Еле-еле его в спальню затолкал. Прикинь, что Настя спросила, ну, твоя мама замуж вышла? От негодования у Кирюшки на секунду пропал голос. «Я тяжело вздохнула, да уж, не слишком хорошо вышла». «И как ты отреагировал?» Кирюша развел руками, и сказал, естественно, нет, только Настя мне не очень-то поверила. Мальчик хотел было продол прод продолжить рассказ, но тут со второго этажа донесся вопль. «Клавка, Клавка, во!» воскликнул Кирюша, снова ожил. «Теперь твоя очередь, начинай». «Что?» – испугалась я. «Но Кирюшка, она не отвечая, быстро высказана за дверь». «Клавка! Клавка!» – надрывался Юрий. «Неси бутылку!» Я подошла к лестнице и крикнула. «Юрий, успокойтесь! Клава лежит в больнице». В ту же секунду послышался слоновый топот, и по ступенькам с трудом спустился Юрий. «Ты кто?» «Лампа!» – осторожно ответила я и отступила назад. Пару секунд мужик смотрел на меня тяжелым взглядом, потом пробормотал. «Почему не горишь?» «В каком смысле попятилась я дальше?» «Включись!» – велел Юрий и заорал. «Клавка, где бутылка?» «Магда, бери гивларек!» «Ах, суки, попрятались! А ну, Кланькова!»